«Я никогда не говорил этого, отец», — возразил с густо покраснев под взглядами спутников. «Я на него не претендовал. Оно принадлежит нам всем». Портиос смирил младшего брата свирепым взглядом, и Гилтона запнулся на полусловие и смог. «Уж если кому и предъявлять на него права, то разве Ларане?» — взял слово Флинт Огненный Горм. Недобрые взгляды эльфов его ничуть не смущали. «Ведь это именно она убила Фиалхаса, волшебника и, между прочим, эльфа». Но если око принадлежит ей, — проговорил беседующий голосом, шедшим, казалось, из глубины минувших веков, — это опять-таки значит, что оно по праву мое. Ибо она еще не достигла совершеннолетия, а стало быть, я, как отец, распоряжаюсь всем ее имуществом. Таков эльфийский закон, да и гномский, если память мне не изменяет. Флинт Багровее раскрыл рот для ответа, но тосельхов опередил его. — Ну и порядки у вас, — заявил Кендер, благополучно пропустивший мимо ушей зловещий подтекст разговора. А вот по нашему кендерскому закону, если только вообще есть на свете такая штука, как кендерские законы, все владеют, как бы это выразиться, всем сообща. Он говорил чистую правду. Кендеры одинаково легкомысленно относились и к чужой собственности, и к своей. Ни один предмет не задерживался в кендерском доме надолго, если только его не приковачивали к полу гвоздями. В ином случае он рано или поздно привлекал внимание заглянувшего соседа, и тот нечаянным образом прихватывал его с собой. Одним словом, вещь, прожившая в доме более трех недель, считалась семейной реликвией. Некоторое время все молчали. Флинт легнул таз и ногой под столом, и оскорбленный Кендер надулся. Правда, он довольно скоро утешился, обнаружив, что его сосед по столу, знатный эльф, куда-то отлучился и позабыл на скамье свой кошелек. Кендер тотчас же занялся изучением содержимого кошелька и не отрывался от этого интереснейшего занятия до самого конца пира. Флинт же, при обычных обстоятельствах не спускавший с него глаз, утратил бдительность. Он-то хорошо понимал, что дело пахло бедой. Он видел, что Дерек был в ярости. Лишь строгий кодекс приличий удерживал рыцаря за столом. Варана тоже молчала, но и к еде более не прикасалась. Лишь рассеянно ковыряла вилкой тонкую узорчатую скатерть. Она была очень бледна. Флинт заметил это, даже несмотря на загар, покрывавший ее щеки. Гном легонько толкнул локтем стурма. — Мы-то, дураки, думали, что прошли огонь и воду, добывая око из замка ледяной стены, — сказал он ему в полголоса. «Подумаешь удрать от свихнувшегося колдуна до нескольких человека моржей. Знать бы нам тогда, что придется иметь дело сразу с тремя народами эльфов». «Попробуем договориться с ними», — так же тихо ответил стурм. «Договориться», — фыркнул гном. «Договаривался камень с булыжником». И он не ошибся. После ужина, когда эльфы начали расходиться, беседующий попросил друзей задержаться. Гилтон осел подле сестры. Оба с нарастающим беспокойством следили за тем, как Дерек пытался договориться с правителем. «Око принадлежит нам», — произнес он ледяным тоном. «У тебя нет на него никаких прав, как нет их и у твоих дочери или сына. Они путешествовали со мной потому лишь, что я им это позволил, выручив обоих во время разрушения Тарсиса. Я рад, что мне довелось доставить их на родину и благодарю тебя за гостеприимство. Но не далее, как завтра я отправляюсь на Санкрист и забираю око с собой». Поднялся Портиус. «Возможно», — сказал он, — «Кендер тоже заявит, что око принадлежит ему». Это не имеет никакого значения». Молодой вельможа говорил ровно и учтиво, но голос его был подобен отточенному ножу. «Ок у эльфов и прибудет у них. Неужели ты полагаешь, что у нас хватит глупости позволить людям отобрать у нас бесценную добычу и наделать в мире еще больше беды?» «Еще больше беды», — побагровил Дерик. «Похоже, вы так и не поняли, в какую беду уже угодил этот мир. Драконы успели выгнать вас из родных мест и вот-вот нападут на нашу страну. Только мы, в отличие от вас, не помышляем о бегстве». «Мы дадим отпор и будем сражаться. Может, стать око наша единственная надежда?» «Я уже сказал, что удерживать вас здесь не собираюсь. Можете, если хотите, вернуться домой и жариться в драконьем огне», — ответил Портиус. «Это вы, люди, потревожили древнее зло, вот и сражайтесь с ним сами. Повелители драконов уже отняли у нас все, что хотели, и теперь, без сомнения, оставят нас в покое. Здесь, на Южном Эрготе, оку ничто не грозит». «Глупец!» — кулак Дерика с треском опустился на стол. — У повелителей драконов только одна цель — завоевание всего Ансалона. Всего! В том числе и вашего несчастного островка. Быть может, на какое-то время вас и впрямь оставят в покое. Но если сомнут нас, очень скоро настанет и ваш черед. — Он прав, отец. И ты сам это знаешь, — сказала Ларана. Это была неслыханная дерзость. Эльфийские женщины не присутствовали на военных советах, и уж тем более не высказывались на них. Ей, Варане было позволено сидеть здесь только ввиду ее непосредственного участия в обсуждавшихся событиях. Поднявшись на ноги, она обратилась к брату, который смотрел на нее с величайшим неодобрением. «Там, в Кваленесте, отец говорил нам, что Повелитель Драконов мечтал не только о наших землях, но и о том, чтобы полностью истребить наш народ. Неужели ты позабыл?» «Ерунда. Мало ли о чем мог мечтать Верминард. К тому же он мертв». «Да», — гневно выкрикнула Варана. «Но это мы его истребили, не ты». Варана, беседующий с солнцами выпрямился во весь рост, оказавшись даже выше старшего сына. «Не забывайся, женщина». Ты не смеешь разговаривать подобным образом со своим старшим братом. И вот что я тебе еще скажу. Нас тоже подстерегало в пути немало опасностей. Только Портиос с Гилтоносом, в отличие от тебя, не забывали ни о своих обязанностях, ни об ответственности перед соплеменниками. В отличие от тебя, они не рвались из дому за ублюдком по уэльфам, бесстыдные и бессовестные блу...» Лорана побледнела так, что даже губы сделались белыми. Пошатнувшись, она ухватилась за край стола, чтобы не упасть. Подоспевший Гилтонос хотел поддержать ее, но она его отстранила. «Ты не договорил, отец», — прошептала она и сама с трудом узнала собственный голос. «Что ты собирался сказать?» «Пойдем отсюда, Варана, умолял нас «Отец совсем не имел в виду. Пойдем, а утром поговорим обо всем». Правитель стоял молча, серое лицо казалось застывшим. «Ты хотел сказать, бессовестная блудница», — тихо проговорила Варана. «Отправляйся к себе, Варана напряженным голосом приказал беседующий. «Вот, значит, как меня здесь называют», — прошептала Варана и судорога прошла по ее лицу. «Вот, значит, почему все прекращают разговоры и только пялятся на меня, когда я подхожу. Бессовестная блудница». «Отец велел тебе идти, сестра», — сказал Портиос. «А что касается нашего к тебе отношения, не забывай, что тебе некого винить, кроме себя самой. Чего еще ты могла ожидать? Посмотри на себя, Варана. Ты одеваешься как мужчина. Ты с гордостью носишь меч обогрённый в крови. Ты только и делаешь, что болтаешь о своих так называемых подвигах, шляешься неведомо где в обществе людей и гномов, проводишь ночи среди мужчин с этим своим любовником полукровкой. Где он, кстати? Наверное, ты надоела ему и он... От святого огня заметались перед глазами Лараны. Всё тело охватил невыносимый жар, потом холод. В глазах потемнело, она с ужасом почувствовала, что падает, но удержаться на ногах не смогла знакомые лица склонились над ней. Из невероятного далека донеслись чьи-то голоса. Варана, доченька!» Потом была тишина. «Госпожа!» «Что? Где я? Кто ты такая?» «Я... я ничего не вижу! Помоги мне!» «Успокойся, госпожа! Вот, возьми меня за руку!» «Тихо, тихо! Я здесь, я Сильвара! Помнишь меня?» Ласковые руки помогли Варане приподняться в постели. «Попробуй выпить это, госпожа!» У губ Лораны оказалась прохладная чашка, полная родниковой воды. Лорана взяла чашку и с жадностью принялась пить, чувствуя, как отступает лихорадочный жар. Силы вернулись к ней, а вместе с ними и зрение. Возле ее постели горела свеча. Она лежала в своей комнате, в доме отца. Рядом, на грубо сколоченной деревянной скамеечке, была сложена ее одежда. Здесь же стояли ножны с мечом, а на полу лежал ее заплечный мешок. Поодаль, за столиком, опустив голову на руки, крепко спала приставленная к Лоране сиделка. Лорана обернулась к Сильваре, и та, перехватив ее вопросительный взгляд, прижала палец к губам. «Говори тихонечко», — предупредила дикарка. И кивнула в сторону сиделки. «Нет, я не о ней. Она будет спать еще много-много часов, пока не выдохнется сонное зелье. Просто мало ли кто еще бодрствует в доме. Как лучше тебе?» «Да», — растерянно кивнула Лорана. «Но я не помню». «Ты лишилась чувств», — объяснила Сильвара. «Я слышала, о чем они говорили между собой, пока несли тебя сюда». «Твой батюшка очень печалился. Он жалел о том, что у него вырвались подобные слова. Но ты причинила ему такую боль?» «Как же ты сумела подслушать?» «Я спряталась вон там, в темном углу. Эльфы моего племени умеют скрываться. Старая нянька сказала, что с тобой все будет в порядке, надо, мол, только дать тебе отдохнуть, и они ушли. Когда она отлучилась за одеялом, я подливала в ее чай снотворного сока». «Зачем, Сильвара?» — спросила Варана. Внимательно приглядевшись к девушке, она запоздала, сообразила, что та была настоящей красавицей, отскрести бы только с нее всю эту грязь. Между тем Сильвара заметила ее изучающий взгляд и страшно смутилась. «Я... я сбежала от Сильванысти, когда они переправляли тебя через реку, госпожа. Пожалуйста, маленькая, зови меня Лораной». Лорана, зардевшись, поправилась Сильвара. «Я пришла попроситься с тобой, когда ты надумаешь отсюда уйти». «Уйти?» — сказала Лорана. «Но я не...» И замолчала. — В самом деле? — негромко спросила Сильвара. — Я, — в замешательстве выговорила варана Я помогу вам, — с готовностью предложила Сильвара. — Я знаю путь через горы к поселению рыцарей, куда приходят корабли с крыльями чаек. Я помогу вам бежать. — Но почему ты решила нам помогать? — спросила варана Не обижайся, милая Сильвара, я ни в чем не подозреваю тебя, но… Ведь ты совсем нас не знаешь, а наш побег наверняка будет очень опасен. Тебе одной было бы гораздо проще уйти.